Глава седьмая. В комнате эльфа царел полумрак, и от этого становилось еще более неловко. Казалось, руки Шандатила прожигали мне кожу, а его дыхание сушило меня, превращало в пустыню. Хотелось, чтобы эта пытка закончилась и продолжалась вечно. Я пьянела от исходящего от парня пряного аромата влажной хвои, тело от прикосновений и не понимала, что со мной происходит. Да, Шандатиль красив. По человеческим меркам так бесстыдно прекрасен. Но это же не повод падать ему в объятия. И вообще у меня другая цель была. Осталось вспомнить, какая. Я же что-то хотела спросить. Или предложить. Или отдать. Или взять. Ах, мысли растекаются. Я ничего не помню. Лишь разрезаю напряженным взглядом полутьму и любуюсь чертами лица эльфа. Он же меня поцелует. Вот-вот я почувствую, каково это. «Что же шундатель медлит? Почему смотрит в ожидающе? Может, я сама должна это сделать? Он выиграл гонку, и я должна дать ему приз?» «Вот, именно за этим я и пришла». В голове плыл странный, одуряющий туман. Ноги подкашивались, а взгляд был прикован к губам парня. Я уже приподнялась на носочки и, вытянувшись в струнку, подалась к эльфу, когда услышала ворчливое. «Ты меня сейчас раздавишь!» Вздрогнув, я отпрянула от шандатели и, подняв руку, удивленно возрелилась на яйцо. В сгустившихся сумерках оно слабо мерцало, будто в скорлупе было заключено нечто светящееся. И, извини, с трудом, ворочая не имеющим языком, пролепетала я. Сначала давят, затем извиняются, бурчало яйцо. А о том, что может быть поздно, даже не задумываются. Удивительно, но слова странного существа развеяли сковавшее меня от сопенения. Я даже смогла отстраниться от шандотеля, заглушая в себе горечь разочарования от того факта, что он даже не попытался меня поцеловать. Зачем тогда в комнату затащил? Ох, о чём я думаю? Точно не о том, о чём должна переживать ночью невинная видентка, находясь в комнате своего парня. А эльф разве мой парень? На самом деле... Я отрицательно мотнула головой, избавляясь от остатков сладкой эйфории, и решительно заявила, «Я пришла вернуть тебе это», и сунула яйцо в руку неподвижного эльфа. Избегая смотреть на его полуобнаженную грудь, отвернулась и добавила, «Не понимаю, зачем ты мне его дал? Странное яйцо, из которого никак не может вылупиться некто наглый и говорливый». Для того и подарил. Услышала я мелодичный голос парня. От одного звука в животе сворачивался огненный жгут, а колени дрожали. Да что со мной? Может, это особенная магия светлых? Но я не ощущаю воздействия игры.、И、если ты мне подходишь, то скорлупа треснет. И. Эй! Испуганно возмутилось яйцо. Что значит треснет? Вы чего такое задумали? Яйцо убийства? Я не позволю. Тебя никто не спрашивает. Как-то привычно грызнулся Шандатиль. Похоже, он давно уже устал от общения с этим яйцообразным существом, кем бы оно ни было. Кажется, что-то говорилось про двести пять лет. Сколько же Шандатилю? У светлых жизни течет совершенно иначе. Это по нашим меркам они поселились в резервации несколько лет назад, а представители древней расы, наверное, считают проведенное в Рокфетаке время чем-то вроде... Но、ну, не знаю, каникул. И кто для таких древних существ обычные люди, чья жизнь так быстро отечна? Игрушки, досадливые насекомые. Я смотрела в темно-зеленые глаза парня и гадала, кем он видит меня. Впрочем, какая разница? Он лишь защита от брачного договора, ширма, скрывающая меня от Райли. Мне совершенно не нравилась мысль о замужестве за таким непостоянным и лживым видением, как мой бывший парень. Не знаю, почему он согласился на этот брак, но я ни за что не поставлю подпись. Как недосадно, но Раэль прав. От нас мало что зависело. Если король вдруг снова изменил мнение и решил, что я подходящего племеннику, переубедить его будет трудно. И эльф, пожалуй, единственный выход из ловушки. Приглашаю тебя к себе, выпалила я. Как люди нетерпеливые. В мелодичном голосе шундотеля послышался сарказм. «Смеешься надо мной?» — насторожилась я. И не думал. Спокойно возразил он и подхватил меня под руку, подтянул к двери. «Идем». «Куда?» — растерялась я. «К тебе?» — невозмутимо ответил светлый и прищурился. «Ты же пригласила?» «Нет же!» — вырвалась я. Радуясь, что в комнате полумрак, и эльф не видит моих пылающих от стыда щек, я гордо выпрямила спину. О чем он подумал? «О нет, лучше этого не спрашивать, так я поставлю себя в худшее положение. Хотя куда уж дальше? Ночью нахожусь наедине с полуголым парнем, а поцелую с которым только что беззаветно мечтала. Что бы сказал батюшка?» Стараясь, чтобы голос звучал ровно, объяснила. «Я прекрасно осознаю, что не могу быть настоящей девушкой эльфа. и что стало ею лишь для того, чтобы твоя жизнь в Академии протекала более-менее безмятежно, без маниакальных преследований толпами поклонниц и акробатических прыжков в окна. Я согласилась помочь, но прошу ответного жеста. Пожалуйста, посети дом моего отца и отобедай с нами. Большего от тебя не потребую, клянусь». Выговорившись, я выдохнула с облегчением и, прокручивая в голове произнесенные слова, радовалась, что удалось донести смысл предложения коротко и ясно. Хорошо. Просто ответил он и, обхватив длинными изящными пальцами запястье моей руки, приподнял ее так, что переливающийся призрачным лунным светом яйцо на моей раскрытой ладони оказалось между нами. Вот только что делать с этим? Возьми его обратно. Тут же ответила я и улыбнулась. Спасибо за необычный подарок, но он уж очень необычный. Я понятия не имею, как ухаживать за пятинестыми яйцами, и не собираюсь ждать двести пятьдесят лет, пока из него что-то вылупится. Человеческий век короток. Шенда Тиль дождался окончания моей тирады и спокойно продолжил: Ты добровольно приняла плод древа жизни, Кэтрин. Вернуть его нельзя. Хотелось сунуть подарок ему в руку и сбежать, но что-то в тоне мелодичного голоса эльфа меня насторожило. Он спросил, что делать с этим. Я уточнила: нельзя вернуть? Ты сказал, что если скорлупа треснет, то я тебе подхожу. Что это значит? Твоя игра поможет вылупиться тому, что скрывает скорлупа. Сдержанным пояснил шандатель. Замечаешь, что она уже немного светится? Я кивнула и замерла в ожидании тайного загадочном древе жизни древнего народа. Ходили слухи, что это не просто дерево, а настоящее живое существо, и сейчас, удерживая в ладони его говорливый плод, я начинала верить в реальность туманных легенд. Сердце забилось сильнее, а я даже дыхание затаяла, чтобы не пропустить ни слова. Эльф едва заметно улыбнулся. Спокойной ночи, Кэтрин. И бесцеремонно выстояв в менее из комнаты, захлопнул перед носом дверь. Эй! Возмущенно стукнула я кулаком, но боезливо оглядевшись, поспешила вернуться в женское крыло. А ночью мне снилось, что из яйца то появляется великолепный огненный феникс, то выползает огромная ядовитая змея.